два. Лис, за столом у окна убери! кивает света в нужном направлении. Ей приходится почти орать на меня, чтобы перебить басы из стоящей рядом колонки. Окей, устало вытираю руки, а выданный мне темный передник. У официанток оказывается адская работа. Я это четко усвоила теперь, выполняя одну четвертую из всех обязательных функций. Зеленоволосая света здесь главное. И полноценную работу она мне не доверяет. Я не принимаю заказы, не отдаю их кухне и не забираю очереди, зато вполне гожусь на то, чтобы убрать гору грязной посуды и протереть стол. Ну и иногда подбежать и спросить, что еще клиент хочет дозаказать, если Света или Алена не видят поднятую вверх руку или просто не успевают. Ноги начинают характерно гудеть уже через полчаса, зато время летит стремительно. Громкая музыка и полумрак, расцвеченный вспышками стробоскопа, дезориентируют. Душная пьяная толпа окутывает облаком хмеля, и ты будто погружаешься в похожее состояние. Молодые, счастливые, танцующие ребята вокруг создают эффект причастности к их веселью. Все это кружит голову, как и чувственное тянущее ощущение между ног, которое после душа с Сашкой никак меня не отпускает. И если бы не обязанность немного помочь зашивающемся Алене и Свете, я бы уже давно танцевала в центре зала в самой гуще толпы, отдавая музыке остатки блуждающего по телу удовольствия. Пока иду к нужному столику, голову как магнитом поворачивает в сторону бара. Я ищу Сашку взглядом каждую минуту и ничего с этим не могу поделать. Затухающее возбуждение разбегается мурашками по коже и один его вид запускает все процессы в организме вновь. Длинная барная стойка щедро подсвечена гирляндой из крафтовых лампочек. Сашкин белый хвостик на макушке, как главный ориентир. Взгляд тут же намертво цепляется за него, перетекая на притягательное лицо, а потом ниже, на широкие плечи, обтянутые белой футболкой, развитую грудную клетку и рельефные руки с проступающими венами ближе к ладоням. Сашка нахально криво улыбается, не глядя смешивая какой-то коктейль, и с интересом смотрит не на меня. Сердце в сотый раз за вечер неприятно колет. Да, я понимаю, что он сейчас просто бармен, что он дежурно улыбается клиентке, но она в ответ так пялится на него, как мартовская кошка на соседского кошака. И он не может этого не замечать. И совершенно не обязательно ему сейчас наклоняться к ней, упирая руки в стол и вкрадчиво говорить что-то. Вижу, как она протягивает руку за бокалом, с чем-то похожим на мохито, и специально накрывает Сашкины пальцы своими. У нее даже маникюр какой-то хищный. Меня бросает в жар. Секунда, после которой Лютик отдергивает руку, кажется мне вечностью. Сашка быстро поднимает взгляд и натыкается на меня». улыбается, смотря пристально. На лице написано, что думает, заметила я или нет. А меня в ответ буквально трясет, даже не от того, что заметила, а от того, что это уже сотый раз за этот вечер. Кажется, любая свободная девчонка здесь считает своей святой обязанностью попробовать затащить его в постель. Он в этом виноват? А я не знаю. Уже не понимаю ничего. Меня просто штормит от ревности и невозможности что-то с этим сделать. Что я могу? Закатить скандал? Запретить Сашке улыбаться? Что? В любом случае я представляю, что он мне ответит. Что он просто вежлив, а я ревнивая дура. Отворачиваюсь от Сашки, яростно кусая губы и начинаю убирать со стола. «Девушка, можно нам еще четыре пива повторить?» Приятный мужской голос вырывает меня из варева собственных мыслей. Поднимаю на его обладатель рассеянный взгляд. Мне улыбается молодой мужчина, черноволосый, симпатичный, с ухоженной щетиной под скульптурными скулами. Черные глаза с интересом обследуют мое лицо, спускаются на грудь, обтянутую укороченным топом с длинными рукавами, замирают на полоске голой кожи Натальи над повязанным передником. и снова устремляется вверх. В его взгляде мелькает теперь что-то такое, от отчего я невольно краснею. Да, конечно, я принесу. Мнусь, пытаясь побыстрее собрать всю грязную посуду. Вчетвером сидят. Одни мужчины, без девушек. И все пялятся на меня. Спасибо, солнце. Как тебя зовут? Брюнет с ухоженной щетиной подается ко мне, подчеркнуто дружелюбно улыбаясь. Лиза. Растягиваю губы в ответ. — Лиза, ты очень красивая, — сообщает он мне тоном заговорщика. Остальные смеются и дружно подхватывают, что согласны с ним. Я смущаюсь окончательно, но мне и до жути приятно, да. — Спасибо. — пячусь от них с полным подносом грязной посуды. — А я Женя, и, кажется, я влюбился в тебя, Лиза, — щурится, вздыхая темноволосый и становится похожим на чеширского кота. — Вам кажется, — фыркаю, искренне расхохотавшись от такого заявления, — может, надо проверять. Ты же подойдешь к нам еще, Лиза, да? От другой пива не приму. Это примитивный грубый подкат, но на фоне улыбающегося всем подряд за барной стойкой Саши он мне внезапно заходит. Оказывается, в эту игру можно играть вдвоем, и я начинаю. Очаровательно улыбаюсь этому Жене в ответ. В кровь впрыскивается ядовитый адреналиновый азарт. Но «Ну, если не примете, то, конечно, снисхожу до обещания, даря Жене одну из своих самых манящих улыбок.